Глава восьмая «Значит, они хотели сбежать?» переспросила Дейзи. «Здесь билеты на пароход Оренока. Он отплывает в Рио послезавтра из санкт в три часа пополудни». «Ну что ж, надо разбудить нашего шефа». «Что, правда, надо будить?» Дейзи с жалостью посмотрела на полу лежавшего в кресле старшего инспектора. Во сне лицо его расслабилось, И он стал выглядеть намного моложе. Благослови вас Бог, мисс. Только шеф с меня шкуру сдерет, если я его не разбужу. И правильно сделает. Я позабочусь, чтобы сегодня ночью он поспал как следует. Но сперва надо вернуться в Уинчестер. А мне он велел остаться тут, сержант. Опасливо сообщил Пайпер. Никого, мол, не выпускать. А если кто решит уехать? Что мне делать-то? Шеф не ждет от тебя невозможного, дружок. «Ты просто памятка, вот кто!» «Памятка о его величестве законе!» Спина констебля выровнялась, в глазах вспыхнул решительный огонек. «Шеф! Шеф!» Дейзи легонько потрясла Алика за плечо. «Просыпайтесь!» Мышцы под ее ладонью напряглись. Инспектор сел прямо и заморгал. «Что? Что?» Заплетающимся языком пробормотал он. «Дейзи?» Я перепечатала записи. Ее вежливо, но твердо выпроводили из комнаты лорда Стивена, после чего Тринг продолжил обыск. «И положила их к вашим бумагам. Но у сержанта есть кое-что поинтереснее. Том?» Алик уже пришел в себя, оттолкнул ногой Пуфик и нашарил ботинки, глядя на помахивающий конвертом Тринга. «Что нашел?» «Наш юный Пайпер нашел билет в Бразилию, шеф, и еще вот это». Сержант показал небольшой темно-коричневый чемоданчик из кожи и водрузил его на табурет, заперт хитроумным замком. «Астрик, конечно, не оставил для нас записки с кодом», — вздохнул Алик. «Нет, шеф. Зато так вышло, что в кармане того паренька из Ланчестера мы нашли клочок бумаги с цифрами. Она, ясное дело, осталась у инспектора жилета. Но опять же так вышло, и у конце Пайпера есть привычка запоминать бессмысленные числа». «Первые цифры – именины моей тетушки, сэр», – радостно пояснил Пайпер. «А вторые – количество дюймов в Элли. 45 добавил он, увидев на лицах слушателей, полное непонимание. Алик изумленно покачал головой, посмотрел на чемоданчик и скомандовал. «Пробуй, Эрни». «Есть, шеф», – просеял констебль и кинулся к кодовому замку. Инспектор и сержант многозначительно кивнули друг к другу. Обряд посвящения состоялся. Пайпер завоевал место в команде. Алекс, склонившись над чемоданчиком, нажал на латунные кнопки фиксаторы и откинул крышку. Сверху лежал еще один коричневый конверт, больше первого. Алекс заглянул внутрь и извлек пачку бумаг. Облигации на предъявителя, сообщил он. Никто и брови не повел. Все смотрели на заполнявший чемоданчик мешочки и желтоватые замши. Алик потянулся к ближайшему, развязал тесемку и вытряхнул содержимое на ладонь. Он вертел рукой так и эдак, а электрический свет высекал голубой огонь и звездчатого сапфира, очень крупного и неограненного. Алик ощутил невероятное удовольствие. Звезда Цейлона, миссис бассинтон Из второго мешочка он высыпал шесть сверкающих бриллиантов. Поменьше сапфира, но под стать ему. «Мы нашли украденные камни, Том. Поехали!» Не терпится поболтать с шофером Ланчестера. «Само собой, шеф, я поведу, а вы покемарите. Возьмем вашу машину, да? Не оставлять же ее юному Эрни. Вдруг ему срочно понадобится куда-то поехать?» «Не понял!» — возмутился Пайпер. «Придется рискнуть и доверить ее Эрни», — усмехнулся Алек. «Ты прав, Том. За руль лучше сесть тебе, а за мой руль ты никак не влезешь». У меня седьмая модель Остина. Малютка Остин, — пояснил он Дейзи. Спрятал сапфир с бриллиантами в жамшевые мешочки, вернулся в чемоданчик и запер его. Том и То мы на пассажирском-то сиденье едва умещается. А главное, это сокровище в служебной машине будет целее. Нужно поскорее доставить его в участок и поместить в сейф. — Если бы и я могла поехать, — с легкой завистью протянула Дейзи. — Умираю, так хочу услышать, что расскажет Харек. «Да не пугайтесь вы так, я знаю, что нельзя!» «Вы можете узнать что-нибудь полезное здесь!» – утешил Алик. «Прислушивайтесь и приглядывайтесь, хорошо? А мы завтра вернемся!» «Том, подгони, пожалуйста, машину. Я пока напишу лорду Энтотру расписку на наш трофей. А то не ровен час, семья Асвика поднимет шум, мол, из его комнаты пропали фамильные камни и облигации!» Тринг вышел, и в ту же минуту прозвучал гонг к переодеванию. Дейзи неохотно покинула голубую гостиную. Первым делом Дейзи зашла проведать Марджери. Та уже не спала, но чувствовала себя очень вялой. Она вцепилась Дейзи в руку и зарыдала. Тем не менее, Дейзи показала, что горе Марджери не так уж сильно, а слезы лишь притворство. Если она и была способна на глубокое чувство, то лорд Стивен его не пробудил. «Становлюсь циничной!» – упрекнула себя Дейзи, идя переодеваться – Поскольку сама она с первой же минуты посчитала лорда Стивена мерзким типом, теперь ей не верила, что кто-то мог полюбить его по-настоящему. И все же Марджори не обязательно было страстно любить, чтобы разозлиться на лорда Стивена за его равнодушие. Тут речь скорее не о попранной любви, а об уязвленном самолюбии. Может, она хотела наказать бессовестного кавалера или надеялась его завоевать, посочувствовав после ледяного купания? Кто знает, в любом случае от проделки с прорубью Маджери выигрывала гораздо больше, чем Аннабель. Дейзи уже опаздывала, поэтому переодевалась быстро. Она вновь выбрал вчерашнее серое платье, все-таки сегодня утром человек умер, а выходной наряд ирковат. Дрю объявил ужин через две минуты после ее появления в общей гостиной, так что выпить коктейль Дейзи не успела. А жаль, ей бы не помешало. Бокал вина под закуски и второй бокал под суп взбодрили ее неимоверно, поэтому от третьего под рыбу Дейзи отказалась. Вообще бокалы по всему столу сегодня наполнялись слишком часто. Однако ужиновшие были мрачны, негромко беседовали с соседями или вовсе хранили молчание. Полиция в доме отрезвляла не хуже покойника в семье. Дейзи порадовалась, что села между учтивым сэром Хью и неразговорчивым джеффри Ни тот, ни другой не стали бы смущать ее вопросами о расследовании. Кофе и спиртные напитки подали в гостиную. Никто никуда не уходил. Видимо, в обществе всем было спокойнее. «А что нам мешает тихонько сыграть партию в бридж?» С вызовом бросила раскрасневшаяся леди Джозефина. Она оглядела комнату в поисках игроков.